304. Октябрь 26. Главное заключается в труде. Труд есть преображение жизни. Ничего не будет. Форма высшего общения будет уловлением мысли без звука. Параграф 107. Сердце. Сколько сказано о языке сердца, но все же для большинства он остается неприменимой отвлеченностью. Не будем настаивать на высших формах этого способа сообщения. Постараемся усвоить начальные основы, которые должны быть явлены незамедлительно и без особых подготовлений. Каждый язык прежде всего имеет назначение взаимопонимания. Значит, нужно стараться не только понять собеседника, но и делать для него свою речь легко усвояемой. Для этого умейте говорить на языке собеседника. Говорите его словами, его построениями, только так он легко запомнит и примет в сознании вашу мысль. Так научимся вмещать слова собеседника и незаметно перейдем к характеру его мышления. Форма высшего общения будет уловлений мысли без звука.